Глава 5 Неизбежная встреча. Лекции. Как же много их было. Подъем с утра пораньше, зарядка, магическая разминка, душ, завтрак. С последним повезло, готовить мне было кому. Арения каждый день превосходила себя, накрывая шикарный стол на всех проживающих в этом доме. 10 человек и одна наглая, но милая морда. Бойцы ей помогали, разделив обязанности. Кто-то ходит за продуктами. Кто-то мыл посуду, кто-то помогал в готовке. Оливия налаживала связи и втиралась в доверие к местным группам и высокопоставленным студентам на пару скейт, которая после моей маленькой просьбы согласилась помочь и представить ее различной высокородной публике. Я тоже без дела не сидел. Устроенный куратором марафон сканирования материалов, лекций и последующее их изучение с вдалбливанием в голову самых важных материалов позволил в кратчайшие сроки нагнать программу, Но ценой ее была жуткая головная боль, с которой даже чудодейственная магия не справлялась. Мы остались в гостевом доме, отчего у нас вечно было шумно. Решение нашлось в закрытии третьего этажа со спальнями, где в одной комнате поселились Дерек и Микки, в двух других – парни, но ну и последняя комната была для меня и Оливии с Аринией. Кейт не оставалась в нашем доме. Как свободная птичка, она приходила и уходила, когда ей заблагорассудится. Да, Густав согласился выделить мне гостевой дом. Радостный сообщил мне, что ему согласовали аренду усадьбы в двух километрах отсюда, ближе к его личному поместью и зданию факультета. При том, что новый дом был в полтора раза больше по площади и только недавно построен, а арендная плата была не больше, чем за занятый мною дом, причин радоваться было действительно много. Я улыбнулся в ответ на эту новость и отписал смс «Спасибо Торису Октису», с которым у нас состоялся детальный и бескомпромиссный разговор этим утром. Три дня пролетели в один миг. Утро у некоторых бойцов оказалось тяжелым. Вчера вечером опять была вечеринка. Ребята уехали от лазурного берега, но он не покинул их разум. Стараясь залить своих собственных демонов в душе, они, по моему наставлению, отрывались, беря от жизни все. «Иван, у нас деньги заканчиваются», — обратился ко мне Ларс, притащивший две огромные сумки с покупками из супермаркета, расположенного в центральной части Академии, посреди десятков корпусов и общежитий из городка «Не проблема, подожди» ответил я ему и отправился в подвал. Подвал этого особняка имел три функции, которые мне очень и очень нравились. Первое — это имеющееся там помещение с погребом для вина и продуктов с автоматическим климат-контролем. Очень удобная вещь, только холодновато там. Второе — занимающая большую часть подвала усиленная бетонная коробка тренировочной площадки. Только магичить в замкнутом пространстве не советовали. А в целом тут можно было проводить спарринги, закрытые тренировки и прочие занятия. Места хватало и для групповых занятий. Третье — защищённый от посторонних вход в мини-склад. Предполагалось там оружейное. Даже металлические станки стояли для производства боеприпасов с давних времён. Густав, когда купил этот дом, хотел их выкинуть, но они оказались вмурованы в пол, да и по размерам не проходили через проём. Поэтому так и остались. Шкафчики и сейфы для хранения оружия тоже не стали выбрасывать. В этом месте я расположил свою сокровищницу. Пускай не очень большую по нынешним временам, или в сравнении со всякими фэнтези, но не менее греющую душу, чем любая другая. Ввел пароль и прокрутил колесо дверной ручки. Открылся паз для ключа. Огромный ключ размером с мою ладонь погрузился в темное отверстие, и после трех оборотов вылезла наружу панель с непронумерованными девятью круглыми металлическими кнопками. Я быстро ввел код и отсканировал свой временный пропуск, на который настроил систему защиты. Наконец-то стальная дверь открылась, я вошел в наполненное атмосферой бункера помещение. Закрыл за собой дверь и осмотрел свои богатства. Надо понимать, что унести из сокровищницы Эрна я все не мог просто физически. Были там и произведения искусства человека, ювелирные украшения и многое другое. Я сделал простой выбор и сперва сгреб все, что фонило магией, а затем взял то, что могло оказаться просто полезным. Так в моем распоряжении оказался десяток магических артефактов. Сейчас, когда у меня появилось время для решения задач, я собираюсь взломать те из них, что имеют защиту. Остальные, не имевшие подобных ограничений, уже давно все были использованы по назначению за время побега и сейчас ждали перезарядки. Ну и с корнем начать дружить уже давно пора. Посмотрел я на загадочный природный артефакт, что лежал на ювелирной бархатной подушке для украшений, взятой в одном из заброшенных ювелирных салонов центральной части США. Моя десятка артефактов, помимо постоянно используемого амулета убийц, включала в себя. Первое — корешок дуба, природный артефакт, умыкнутый из-под носа шейтранов. Второе — пластинка, преобразующая воздух в воду. Влагодар. Третье — Рог неизвестного зверя, выстреливающий молнией метров на 50 до ближайшего источника притяжения, либо к метке заклинателя. Из минусов, полный заряд артефакта позволял выстрелить всего три раза. Назывался он рог Балкхора. Четвертое. Артефакт в порог предыдущему, отправляющий магические метки на цели. Выполнен в виде жезла с примитивным прицелом. Переделать оптику и пристрелять, и тогда можно будет работать в паре. Вообще, есть мысль о том, чтобы поэкспериментировать и разослать несколько меток. Есть мысль, что молния в таком случае будет цепной, и бить по нескольким целям. Жертвенник Балкхора. Именно так я определил его название при расшифровке рун, которые густо облепливали эти артефакты. Пятое. Сразу пять защитных артефактов, которые я не стал разделять. Они создавали вокруг заклинателя область радиусом в один метр, наполненную благоприятной средой для дыхания, Эти, как я понял, были подготовлены в большом количестве для захвата и оказались бесполезны, так как наша атмосфера очень и очень схожи. В воде полезен, чтобы не задохнуться, но двигаться и управлять движением в такой среде не сможешь. Напоминает надутый спасательный шар, в который поместили человека. Выглядел он, как браслет на руку. Перевод Рун сказал, что имя этому артефакту — воздушный карман. Шестое. Артефакт — огненная жаровня. Куб из неизвестной природы дерева, которое при накачке маны начинала гореть, служа своего рода кострищем При этом само дерево не горело, а источало пламя, медленно высыхая и трескаясь. Отличный полевой артефакт. Да и для наших магов без ядер, что не способны превращать ману в стихию, нашлось бы применение. Стали бы ходячими огнеметами. Седьмое. Артефакт из категории магии земли, которые использовали при постройке Зиккурата. Выглядел он, как странная конструкция из металлических колец и квадратов, зацикленных между собой. Спрессовывал землю до каменных кубов, из которых и строились артефакты. Зиккуб — такое название дал ему создатель. Девятое — артефакт поддержки. Позволял облегчать вес применившего. Судя по всему, применялся наездниками на ящерах или птархах. Пероптарха такое название дали ему захватчики, и выглядел он соответствующе. Правда, отлит был из серебра. Девятое. Старший брат предыдущего артефакта. Наказание Грылахана. Артефакт, работающий по области, создающий вместе месте применения зону повышенной гравитации и создающие давление в несколько килограмм на каждый квадратный сантиметр поверхности. Это позволяло разминировать минные поля и с легкостью пройти опасные участки пехоти и кавалерии шайтранов. Изначально использовался, судя по всему, для обрушения ледовых переправ на реках во времена войн кланов Нашаи. Десятое. Защитный артефакт магов в виде стальной пластины, украшенной драгоценными и полудрагоценными камнями и сложной вязью рун. Тот самый, что создавал область, противодействующую потенциальным угрозам в виде быстролетящих физических объектов, таких как пули, осколки и прочее. Против магии не помогал. Разрабатывался для борьбы с арбалетчиками, а после усовершенствования лёг в основу тактики захватнической войны на Земле. Его более масштабные и дорогие версии служат защите зеккуратов против артиллерийских, ракетных и бомбовых обстрелов. Поле это невидимо и вращается, за счёт чего создаётся эффект отражения, уменьшающий урон и, как следствие, увеличивает срок жизни артефакта. 10 кристаллов маны, полученных из драгоценных камней, имели ёмкость выше 10 тысяч единиц маны в этом небольшом, по сути, артефакте. Куэрна был в несколько раз больше, вшитые в его повседневные одеяния, с несколькими десятками кристаллов. Радует лишь тот факт, что поменять встроенные кристаллы просто так с ходу нельзя, а перезаряжать их долго и муторно. Да и не каждый Макс может позволить себе такие расходы на Земле, ведь здесь восстановление объемов маны в источнике занимает в разы больше времени, чем на шее. Моя пластина была почти полностью разряжена, и я договорился с Торисом Октисом о перезарядке и проведении ряда тестов, с направлением этих данных через генерала в СЧН от лица группы независимых исследований. Пользователь. Я закончил изучение законодательств государств Земли и провел оценку возможностей реализации вашего плана по созданию независимой, добровольно-наемной, военизированной организации. На сегодняшний день имеется возможность оперативного получения второго гражданства через инвестиции в оборонные проекты. Пожалуйста, изучите материалы и выберите место для будущей базы. Мадагаскар, Венесуэла, остров Фиджи, Ангола. Благодарю, секунду. Заберу все, что мне нужно. Я посмотрел еще раз на свой скарб, прихваченное золото, серебро и платину, кучу драгоценных камней и ювелирных украшений. Доллары США потеряли в цене, фактически став туалетной бумагой, но в банках хранились не только они. Я взял пачку из сотни банкнот на 10 тысяч империалов в сумме и сунул в карман. Открыл небольшой сейф и пересчитал камни маны. 19 заряженных небольших камней, в разы меньшие, чем тот булыжник, что был на тесте во время поступления в Академию. Поэтому шайтраны их взяли в резерв, они использовали в быту. Там же, в шкатулке, было 10 кристаллов маны, чья емкость в 10 раз превышала емкость камней. Если первые вмещали примерно от сотни до двух сотен единиц, то кристаллы, отобранные моим бывшим владельцем, все были минимум от тысячи. Я подозреваю, что существуют промежуточные варианты, но лично мне в замке Эрна они не попались. Отдельно лежал мешок с разными документами, табличками и книгами шайтранов. Там же лежала и валюта этих клыкастых охотников, золотая монета с отчеканинами профилем императора и с руной удачи на другой стороне. Эта руна была больше символической, чем магической. По крайней мере, куратор сказал, что ни капли магии от монет не исходит, и я был с ним солидарен, ничего не чувствовал. Это только начало, близок час, когда все изменится. Напутствовал я сам себя и вышел, отправляясь в океан раздумий над местом будущей базы наемников-магоубийц. Мэйдж Слэйр. Так и запишем в регистрационной анкете. Венесуэла слишком близко к фронту. Отпадает, не успею ничего развернуть, как тут же станем участниками боевых действий. Острова Фиджи неплохо, но месторасположение не даст возможности оперативно перемещаться. Слишком далеко находится». Это возможно только при полноценном переезде. А здесь у нас активы. Пока еще не мои, но активы. Ангола неплохо, надо подумать. Мадагаскар. Этот вариант еще больше мне нравится. В перспективе можно будет здорово развернуться. Я поднялся наверх и передал деньги подопечным, от чего они сразу повеселели. Пора было собираться на занятия, и я оделся, схватил ноутбук с электронными книгами и отправился на учебу. Даже если занятия в сотни раз менее эффективны, чем обучение через встроенный ИИ, это все еще моя обязанность. Более того, там я смогу в относительной тишине изучать материалы. По дороге встретил Кристиана на электромобиле студентов, и как в первый день после поступления на факультет мы поехали учиться. «Что там с Джейми?» — вспомнил я аристократа с загонами в голове, который любил длинной титула меряться. «Да после практики наши и сражения, после которого тебя потеряли...» Он совсем от нас отдалился. Большая часть одиночек и небольших пар так или иначе влились в состав сорок вторых. А он и еще парочка ребят окончательно переметнулись и осели в составе Йори Такай. Сейчас все на взводе из-за предстоящей дуэли. «Так, а что сильно душат Такайца, что пришлось на дуэль соглашаться судьбоносную?» — решил уточнить я у человека со стороны, а не непосредственного главы клуба. «Ты не представляешь как. Вроде бы мелочи всякие, но задевают постоянно». Толпой ходят, мешают. Чуть что не так, сразу лезут в разборки, предлагают на дуэль выйти. Вот только дуэли — такая вещь. Сказал, что заболел и замену вместо себя выставил. А у них знаешь, кто на замене? Выпускники и четвертый курс. В целом, не так велика проблема, но они реально сильны. И как маги, в разы сильнее. Хорошо еще, что для магических дуэлей нужны камни-маны, а они стоят как спорткар. Иначе совсем тяжко было бы. Но и без этого там звери на бои выходят. «Жёсткие, беспринципные. Мы месяц на передовой, можно сказать, побыли, и многим кошмары до сих пор снятся. А эти не просто были на передовой. У них численность курса после провала в Мексике сократилась на треть. Ох, многих они похоронили. И стали куда прямолинейнее и жёстче. Ты или делаешь то, что они скажут, или на арене кровью доказываешь своё право на собственное мнение. Ещё они стали плевать на титулы. Их костяк, по крайней мере». Среди новичков всё также проводится агитация и работа с богатыми дворянами. Окучивают как следует». «Я тебя понял», — вздохнул я и прикинул свои планы с учётом новых вводных. «В принципе, не сильно-то они меняются. Мне нужна база и люди, но создавать её с нуля одному глупо и бесперспективно. Я должен получить контроль над людьми, которые станут основой и опорой моей организации. Я думал постепенно поработать над Густавом, Но в свете будущих событий придется работать сразу над двумя вариантами. Мы приехали на факультет и отправились на потоковую лекцию. Физиология шейтранов. О, предмет, по которому я знаю больше, чем лектор. Отлично, займусь учебой. Открыл ноутбук и принялся листать книги, страницу за страницей. На восьмой по счету глянул на часы и отложил ноут, потеряв уставшие глаза. До перерыва оставалось пять минут. Рядом со мной сидел зевающий крестьян и внимательный ко всему Жак. Последний буркнул что-то про мой метод изучения книг, мол, я дурью маюсь, и принялся старательно конспектировать материал. После перерыва количество студентов сильно увеличилось. Я даже не сразу понял, что происходит. Пришли в большом количестве студенты старших курсов, такайцы. Густав, что сидел на третьем ряду, был вынужден после непродолжительного нагнетания обстановки со стороны окруживших его представителей старших курсов ретироваться, несмотря на закипающих защитников, что сидели рядом. Такие дешевые, но эффективные способы давления. Как Густаву выдержки хватает уступать? Это ведь удар по репутации. Задался я вопросом и увидел, что мой друг и коллега, граф Густав Арре, подошел к моему ряду, и все студенты молчаливо сдвинулись, освобождая место. Я пропустил его, оставшись на крайнем месте. Быстрая перетасовка, и возле меня уже сидела по одну руку Кейт, по другую Густав. Внешне они были спокойнее удава но куратор распознал даже с расстояния их пульс, Я ясно почувствовал, какая злоба кипит в них обоих. Началась пара, и преподаватель продолжил давать материалы. Внезапно он остановился и посмотрел на свой телефон. «Все ждите на местах, я за силиконовой тушей шайтранно-разведчика пойду, ее как раз доставили. Так, два крепких мальчика мне нужно. Эрик Данкан, Джек Ралсон, идите со мной». Вызвал преподаватель двух здоровяков и вышел из огромной потоковой аудитории на пару сотен студентов. Группа такайцев будто этого и ждала. Не успел я погрузиться в чтение книги, как с третьего ряда поднялась процессия и ушла к двери, встречая с церемониальными поклонами своего босса. «Хм, она ничего». Ф, бабник», — прокомментировала рядом сидящая Кейт. «Я не про это, ты ауру, что ли, не чувствуешь?» «Какую ауру?» «Ауру мага, сильного мага. А еще этот ее вид. Действительно императрица без империи». «Ладно, она не обезьянка в зоопарке, чтобы на нее пелиться», — подытожил я, смутив и сбив с толку и Кейта Густава, после чего вернулся к своей задаче и погрузился в чтение книг. Даже чувство и аманации магии юной предводительницы одиозных Йори Такайцев заглушил, чтобы не отвлекаться. По моему плечу кто-то постучал, и я, скрывая раздражение, ответил, не отрывая взгляда от монитора. «Ну что там еще простолюдин, встань!» Незнакомый мне мужской голос отдал приказ, и предчувствие удивительных событий заиграло во мне. Я оторвал глаза от экрана ноутбука и увидел, будто выточенное из мрамора, лишенное эмоции лицо Киры Такаматсу, бывшей принцессы японского императорского дома. «Ваше высочество!»